Глава пятая. Дима. Я не понимал, что происходит. Нет, я не ждал теплого приема с горячими обниманиями и возгласами. Ох, как я тебя ждала! И прекрасно осознавал, что Карина уже давным-давно живет своей жизнью, а не воспоминаниями о нашей дружбе. Знал о том, что строит карьеру, даже весьма преуспевает в этом. Ее хвалили и шефы из лондонского офиса, и местные начальники. От этого я чувствовал какую-то отеческую гордость. При встрече узнала о том, что девушка так и не вышла замуж. Эта новость возродила уверенность, что я все сделал не зря. От нее становилось даже как-то тепло. Но все, что начало происходить потом... Черт, оно выводило меня из себя. Какие-то странные претензии, неоправданные обиды. Но сильнее всего бесила полная отчужденность и холодность ко мне. Когда мы только встретились, я видел эмоции. И я чувствовала их на физическом уровне. Радость, смятение, желание поделиться. Ощущал каждой клеточкой, разделял их. А теперь? Теперь довольствовался ледяными улыбками и сухими фразами. Что произошло? Этот вопрос я задавал себе несколько раз, но никак не мог найти ответ. Неужели Карина каким-то образом узнала о моем плане? И могло бы это разбудить в ней такую ненависть? «Дмитрий Владимирович, вы хотели меня видеть?» В кабинет вошел Петр, ассистент Карины. Молодой паренек лет двадцати. По всей видимости, только недавно закончил университет и пришел на стажировку. С точенными чертами лица, ухоженной, загадочной улыбкой и наглым взглядом. Я хорошо знал, что женщины таких любят. Сам недалеко ушел и от этого возраста, и от внешности. Разве что волосы уже пошли сединой. Но, по словам бывшей любовницы, это только придавало шарма. Да и в светлых волосах седина не так уж и видна. «Да, Петр, проходи». Я кивнул парню, жестом предложил присесть. Судя по тому, что я наблюдал еще минут десять назад, он целиком и полностью человек Карины. То, как Пётр посмотрел на нее, когда я вызвал его к себе, с каким вниманием, буквально выжидая разрешения. И то, как легко согласился, когда она отправила его в бухгалтерию. Я не мог этого не заметить. Видеть связи, начиная от любовных и заканчивая обыкновенной преданностью, то, чему меня учили в последние пару лет. Это неплохо сказывалось на работе. Пётр не присел. стал за офисным креслом, опираясь на него руками. С легкой насмешкой, едва ли не с вызовом посмотрел на меня и чуть сдернул подбородок. «Ух, какая спесь! Оттого будет только приятнее ее сбивать. Этому меня тоже учили». «Сколько ты у нас уже работаешь?» — я легко улыбнулся. «Уже полгода», — коротко ответил парень. «И что, за эти полгода не было даже маленького повышения? Чуть снисходительно». «Ну почему же?» — Петр спародировал мою улыбку. Начинал я с курьерской должности. Я мысленно присвистнул. Неплохо. А образование, МГУ, он передернул плечами, экономический факультет, кафедра управления организацией. Это все есть в моем личном деле. Могу скинуть ссылку на док, ну или принести папочку. Видимо, в глазах этого парня я был еще тем старпером. Так снисходительно про папочку мог бросить только кто делал все ставки на электронные документы, но вместе с тем у нас разница от силы лет в 6-7. И ты с таким образованием решил податься в курьеры? Этот вопрос меня немало заинтересовал. От чего то не верилось, что молодые горячие могут так недооценивать свое образование, особенно когда оно получено в таком статусном учебном заведении. Познаю организацию снизов, хмыкнул он. Дмитрий Владимирович, как я могу вам помочь? Не любит переливать из пустого в порожнее. Тоже хорошее качество. Карине явно повезло с ассистентом. Интересно только узнать, как их общение происходит тет-а-тет. Увлеклась ли подруга детства помощником или сломала стереотипы? И другой вопрос. Как получить от человека Карина всю необходимую для меня информацию? Внезапно дверь в кабинет распахнулась настежь. Так, словно кто-то ее открывал с ноги. «Извините, Дмитрий Владимирович, сквозняк!» — наигранно елейным тоном произнесла Карина, уже через секунду оказавшаяся внутри. Она тащила перед собой, несла, как ядовитую змею, огромный букет белых пионов. Я нахмурился. Долго выбирал цветы, думал, какие лучше. И... «Вам тут цветы доставили, но по ошибке занесли в мой кабинет», продолжила она, не меняя тона. «Тут и записочка есть». Поставив букет в подставке на стол, тонкими пальцами вытащила бежевую картонку и зачитала. «Пусть эти цветы напоминают обо мне, Дима». Прочитала с выражением, по-столичному растягивая гласные, явно насмехаясь. «А подпись и правда неудачная». Когда девушка-оператор спрашивала, что стоит написать на послании, стоило придумать что-то поинтереснее, а не говорить «что-нибудь нейтрально, милое, пожалуйста». Правда, под такую надпись и ситуацию, она отвлеклась от картонки и глянула на меня оценивающим взглядом, больше бы подошли нарциссы. Это она пытается тонко намекнуть о том, что я самовлюблен. Но пионы тоже замечательный выбор, конечно же. Исправилась она, выпрямила спину. «Ну, я пойду». Не успел кивнуть, как она развернулась на каблуках, И, веляя бедрами, вышла из кабинета. Сам не заметил, как у меня вырвался нервный смешок. Значит, не захотела принимать от меня букет. Ну-ну, посмотрим, насколько тебе хватит, дорогая. Она всегда такая, или только когда новые шефы преподносят подарок? доверительно поинтересовался я у замершего у стола Пети. Может, хоть подобное откровение заставит парня расслабиться в моем обществе? Это вы еще ей кофе не приносили, хмыкнул он. Лед тронулся. Отлично. Карина. Никогда не думала, что злость по утрам бодрит куда лучше кофе. После моего истеричного выхода с яблочком в кабинет нового шефа работалось как никогда хорошо. Я успела переделать множество дел, ответить на такое количество вопросов, что сама себе поражалась. Помимо всего, еще и назначить встречу с несколькими старыми клиентами днем и на вечер. «Ты куда? На обед?» С Димой я пересеклась как раз перед одной из них. встречу, нейтрально ответила я. Злость поумерилась, осталась только осторожность. «Я с тобой», — он не спрашивал, утверждал. Юркнул в кабинет и уже через несколько секунд вышел оттуда с аккуратной мужской сумкой. И что он, блин, забыл на этой встрече? Наверняка не знает ни что за клиент, ни особенности нашего с ним договора, только опозориться. Слух спорить не стала, вновь заняла оборонительную позицию. Выйдя из офиса, направилась к своей машине, Дима за мной. Не моргнув глазом приземлился на переднее пассажирское и выжидательно уставился на меня. Еще и бровью повел, мол, и что стоим, кого ждем? Клиент сам с собой не поговорит. Р -р -р -р -р. миленькая машина, произнес он, когда я завела авто. Очень к к женская. Промолчала. Карина, мне кажется, нам стоит поговорить. После минутной тишины сказал он. Прости, я за рулем не разговариваю. Это, знаешь ли, отвлекает водителя. Едко ответила я, включая поворотник. «Значит, ты все же не откажешь мне в ужине?» «Вечер у меня занят». «Диетическая кола, яблочные чипсы и просмотр Бриджит Джонс», с насмешкой уточнил он. «Свидание!» — рявкнула я. «Соврала». Встречу с грузным генеральным директором ресторанного холдинга в одном из его заведений назвать свиданием можно было с очень большой натяжкой. Хм, и кто он? Фитнес-тренер?» «Олигарх!» — хмыкнула. Георгий Александрович и правда проявлял недвусмысленные знаки внимания, но скорее по старой доброй привычке кобеля со стажем. Приглашал на ужин и целовал руку при встрече, но все это довольно лениво и без огонька, того требовал опыт давних побед. Хотя и в 55 он выглядел довольно солидно. Густая темная шевелюра, чуть подтянутая брюшко, едва тронутое морщинами лицо. Он напоминал какого-то актера, но за год делового общения так и не поняла, кого именно. Олигарах, значит, — протянул Дима. — Из каких пор они тебя интересуют? — Какая разница, сколько соток на дачном участке у человека, если он переводит бабушек через дорогу и снимает котят с дерева? Выруливая на левую полосу и поддавая газу, отшутилась я. — Действительно, — усмехнулся Дима, — с милым рай в шалаше? Если шалаш где-нибудь во Франции или Испании? Нахмурилась. — Почему, Дима, внезапно это так задело? Сказывается детство в бедной семье... А от того болезненное отношение к владельцам тугих кошельков? Или тут что-то иное? Повторюсь, не люблю разговаривать, когда веду машину. Сухо ответила я. Не соврала. За рулем я не так давно. И нервный столичный трафик пока не воспитал во мне шумахера. А слушать? Тут же нашелся мужчина. Промолчала, только тяжело вздохнула. Я никак не могла выбрать модель поведения с Димой. Иногда жутко злилась, но чаще всего хотела общаться как в детстве. Вот только потом вспоминала его внезапный приход в нашу компанию и тот странный разговор по телефону. Никак не могла найти ни оправдания, ни лазеек, чтобы хоть как-то объяснить произошедшее. Тогда воспользуюсь случаем и понадеюсь на то, что ты не будешь меня перебивать. Карина. Я... я скучал. Часто тебя вспоминал, думал. И был безумно рад увидеть тебя снова. Мне казалось, и ты обрадуешься. Забудешь какие-то старые обиды. Мы оба были дураками тогда. Ну, ты поняла? Я поняла. Потому я никак не могу понять, что происходит сейчас. Мы ведь еще друзья? Или уже просто коллеги? Или враги? Пока все происходящее намекает на последнее. Мы не враги, Дим. Не выдержала я, перестраиваясь. Конкуренты? Да нет же, раздраженно повела плечами. Как я уже говорила, многое изменилось. Изменились и мы. И я тоже не знаю, как себя вести. Особенно после того, что услышала. Последнее добавила уже мысленно. Мне стоит ждать от тебя какого-то подвоха? напряженно спросил он. А мне от тебя? ответил вопросом. Нет, слишком поспешно заявил он. Ну тогда и тебе не стоит, процедила я, заезжая на парковку делового центра. Соврал он или нет? Может, я что-то не так поняла? Может, Карина Максимовна стоило мне заехать на знакомое место? Как к машине тут же подскочила девушка-секретарь Катя. Она всегда встречала меня у входа. Помахала ей рукой и загнала машину на выделенное парковочное место. «Ой, здравствуйте! А вы?» Девушка бросила взгляд на Диму и от чего то покраснела. «А я Дмитрий, исполняющий обязанности Джона и его зам». Выйдя из авто, мужчина улыбнулся и протянул секретарше руку. Щеки Кати еще сильнее налились румянцем. «А меня Екатерина зовут». Она дернула плечиком и поправила выбившуюся челку из прически. «Приятно познакомиться». Дима поделился белоснежным сиянием своих тридцати двух. Ну, или двадцати восьми. Кто же знает, как там у него с мудростью дела обстоят. «Евгения Андреевна вас уже ожидает». Секретарь все никак не могла отвести взгляды от мужчины, и я не удержалась, ехидно прокашлялась. «Ой, да, пойдемте», — нашлась Катя, бросила им мне улыбку, уже не такую открытую и искреннюю. Меня это удивляло. Женщины всегда могли найти общий язык. В обществе друг друга и в избу горящую входили, и коня на скаку останавливали. Но стоило на горизонте появиться мужчине, как линия поведения сразу менялась. Каждая начинала тянуть по воде коня на себя, а добрая приятельница внезапно становилась соперницей. В университете у меня была подруга. Тет-а-тет, -тет, доброжелательная, общительная, всегда помогала советам, поддерживала в сложных ситуациях. Но как только мы оказывались в компании, где был хоть один мужчина, ее поведение тут же менялось. Голос становился выше, жесты приобретали какой-то налет театральщины, неуловимо менялись и темы для разговоров. И помимо прочего, интересующаяся наукой девушка, идущая на красный диплом, превращалась в манерную овечку. Но замуж все же вышла. Два года назад звала на свадьбу, но у меня не получилось из-за командировки. Она разобиделась, и с того самого момента мы не общались. «Дмитрий, а теперь вы будете нашу компанию вести?» На протяжении всего пути к кабинету начальницы Катя заваливала Диму вопросами. Это от чего то злило, но я изо всех сил пыталась подавить эти странные для меня эмоции. «Дмитрий тут для того, чтобы поскорее влиться в деятельность нашей компании?» И я решила вмешаться в разговор, познакомиться с клиентами и условиями, что мы предоставляем. «Да?» «Жалко», — протянула Катя. «Неужели меня теперь недостаточно?» Я выдавила из себя улыбку. Мне показалось, что искренне, но Дима едва слышно хмыкнул. «Достаточно, конечно, просто...» Я не стала дожидаться ответа, что там у Кати просто, и постучала в кабинет Евгении Андреевны. Дождавшись приглушенного войдите, толкнула дверь. За широким столом, заваленным бумагами, сидела грузная женщина в летах. Меня частенько посещала мысль, что именно с ее легкой руки стране постоянно поднимали пенсионный возраст. в живом взгляде евгения андреевны буквально читалась хочу работать и фиг вы меня усадите вязать шарфы для внуков я ей восхищалась по-настоящему хотя простым в общении человеком эту стальную женщину назвать было сложно здравствуйте карина она сухо улыбнулась и кивнула на кожаное кресло стоящее напротив ее стола я как раз подготовила ряд вопросов здравствуйте евгения андреевна ответила на улыбку хочу вам представить заместителя ивана ивановича «Доброго дня!» Новый шеф не заставил себя ждать, вошел внутрь и протянул руку для приветствия. «Меня зовут Дмитрий». «Карина, вы решили нас покинуть?» Удивилась женщина, ответив на рукопожатие. «Нет, я продолжу с вами сотрудничать». Внутренне позлорадствовала. Не только я не поняла, зачем Дима решил присутствовать на этой встрече. Она же затянулась до самого вечера. Евгения Андреевна сыпала вопросами, на многие из которых я могла дать ответ, только связавшись с тех отделом. На другие отвечала вполне уверенно под запись. С этой компанией я работала уже на протяжении года и хорошо знала, что стоит ожидать от встречи. Дима же явно был удивлен таким скрупулезным подходом и желанием клиента понять каждый винтик, задействованный в продвижении. Это сильно отличалось от британской модели взаимодействия с клиентами. «Сложный клиент», — выдохнул он, когда мы вышли из делового центра. «Обычный», — я пожала плечами. «К Евгении Андреевне легко привыкнуть». Направилась к машине и с удивлением отметила, что Дима идет следом. Более того, уверенно садится на пассажирское сиденье. «Тебя подбросить до метро?» — уточнила я, заводя авто. «Я бы не отказался перекусить. Возле метро есть отличная шаурмечная», — сухо отметила я. Шаурмечное! Слово-то какое!» — смешливо поморщился Дима. «Ты территориально, куда сейчас?» «В центр!» — буркнула без задней мысли. Даже не подозревала, что Дима ответит. «Я с тобой, а там разберемся». «Вынуждена тебе напомнить, что вечером меня занят». «Да-да, свидание, я помню», усмехнулся он. «Вот только твой ассистент оповестил меня, что свидание с клиентом, и что свидание отменяется». «С каких пор мой ассистент сообщает тебе мой распорядок дня?» Я пыталась не показать эмоции. «С тех самых, с которых у тебя разрядился телефон», хмыкнул Дима. «И Петр, зная, что я с тобой, написал мне сообщение». «Прекрасно», выдохнула я. притормозив около подземного перехода с буковкой М. Ну, значит, сегодняшний вечер я посвящу яблочным чипсам и Бриджит Джонс. До завтра. Дима бросил на меня еще один насмешливый взгляд и вышел из машины, пожелав на прощание добрых сновидений. Как только за ним закрылась дверь, я проверила смартфон. И правда, разряжен.